Карина ничего не заметила. Она была слишком возмущена. После сцены в симуляторе она разочаровалась в итальянце ещё сильнее. Больше никаких разговоров со священником, думала Карина, подходя к своей каюте. Надо сконцентрироваться на задании. Мне всё равно не выведать его секрет. У двери она вспомнила о соседке, неприятной встречи не избежать. начнёт хамить, буду игнорировать. Не подобает потомку княжеских кровей опускаться, решила она. Рисмонда очевидно последовала её примеру. Она не удостоила нахальную журналистку ни словом, ни взглядом. Блондинка предпочла не находиться с ней в одном помещении и редко появлялась в каюте, за что Карина была ей весьма признательна. До конца путешествия она сосредоточилась на будущей книге. Реальные события благотворно повлияли на вдохновение. В отличие от автора, героиня романа не облажалась с мушкой правды и вывела у коварного итальянца важные секреты в Этикана. В последний день Карина решила выйти из каюты и отметить окончание путешествия в спортивном баре. Она задержалась перед иллюминатором, из которого открывался вид на Марс, и набросала несколько строк для будущей статьи. Увидев красно-голубой, похожий на мраморный шарик на фоне чёрного космоса, лег грустно вздохнула. Марс начинает походить на землю, хотя подобный вид ему пророчили ещё не скоро. В прессе много писали об успешном внедрении новых технологий, но я, находясь на земле, с трудом верила, а сейчас и по-давно Колоссальные темпы терраформирования, которые я наблюдаю своими глазами с достаточно близкого расстояния, невозможно объяснить лишь научными достижениями. Мне даже показалось, что снимки Марса с телескопов и прочие изображения намеренно подправляют. Нам преподносят Марс таким, каким он уже давно не является. По моим оценкам, Марс должен был стать таким лет через 200, а то и 300 после начала колонизации. На ум приходили справедливые вопросы, которые Карина непременно задаст в своей статье. Почему всё происходит так быстро? Или Марс начал пробуждаться задолго до вмешательства людей? Почему же пресса молчит? Ведь она не первый журналист на Марсе. Второй вопрос волновал сильнее других. Неужели не случайно дед вспомнил о её курсовой работе? Карину охватил азарт. Вдруг ей всё-таки дадут опубликовать провокационный материал. Она в миг забыла о Камали и прочих неприятностях. Карина с нетерпением стала ждать спуска на Марс и сделала в блокноте новые записи. Сотню лет назад с развитием ракетной техники интерес к маленькой красной планете вырос необычайно. Людей не останавливало даже серия провалов. Только Россия потеряла около двадцати аппаратов, запущенных на Марс, они взорвались, не добравшись даже до Луны. Связь с другими загадочным образом оборвалась на подлете к планете. Марс холодный, стерильный, одинокий, едокая космическая недотрога долго не подпускал к себе людей. Я разделяю идею, что планета, как живой разумный организм, не приветствовала исследования в корыстных целях. Но однажды Марс смягчился. В начале с ним зашел до того, что позволил себя сфотографировать с близкого расстояния, дразня ученых. Потом разрешил опустить на поверхность аппаратуру с научно-исследовательской миссии. Однако я убеждена, что вовсе не красная планета ограждала себя от любопытства людей. Карина далеко не единственная, кто говорит о саботаже. Вопрос лишь о том, кто его устроил и почему всё прекратилось. Надеюсь, работа с Лаоханом даст ответы на эти вопросы, выдохвлённо сказала себе Карина и тут услышала голос капитана лайнера, разливающийся по спортивному бару из динамиков. Капитан сообщил что их путешествие подходит к завершению и попросил всех вернуться в каюты. Девушка выполнила распоряжение капитана, хотя и вовсе не хотелось встречаться с соседкой. Когда Карина вошла в каюту, то сразу заметила игуану на подушке блондинки. Зверь поднял голову и посмотрел на бывшую хозяйку. Один глаз игуаны помаргивал, подобно перегорающей лампочке, а во втором, как будто светились цифры. Карина раскрыла рот, но так ничего и не сказала. потому что глаза ягуана через пару секунд стали обычными. Да и Рисмонда в спешке собирала вещи, явно была не настроена обсуждать зао робота. Очевидно, её тоже не радовала перспектива встречи, и она хотела поскорее убраться отсюда, хотя и не смогла бы сесть в первую попавшуюся посадочную капсулу, ведь пассажиров приглашали на посадку в определённой очередности. Карина подумала, что Рисмонда намеренно перебраться в другую каюту и так избежать неприятного соседства. Блондинка роняла вещи, бурчала себе под нос что-то на итальянском, но в итоге запихнула все в прозрачный чемоданчик и нажала кнопку оттока воздуха. Гора вещей съежилась настолько, что еще осталось место. Рассмунда взяла багаж под мышку, закинула Игуану на плечо и шагнула к выходу. У двери она задержалась, оглянулась на Карину и прохладно сказала: "На Марсе тебя не ждет ничего хорошего, я тебе это обещаю. Не волнуйся." Чтобы не забыть о твоих угрозах, я сделала запись, невозмутимо ответила Карина. Как прилетим, дам послушать полиции. Тогда по пути загляни в службу упокоения и уточни, сколько будет стоить кремация твоего друга. Не добавив больше ни слова, Рисмонда тряхнула волосами и закрыла за собой дверь. Неожиданная угроза оставила гадкий осадок. Сколохнувшееся возмущение потонуло в страхе и бессилии. Карин условно сковал паралич. Ведь она была не готова к такому повороту. Когда Ресмонда ушла, Карина очнулась и заметила активированную компьютерную панель на стене соседки. В спешке блондинка забыла её выключить. Карина не отказала себе в удовольствии заглянуть, какие файлы запрашивала её соседка. На верниконе о моде и богатейших пассажирах лайнера, предположила она. И журналистка не ошиблась. Её удивили запросы о творческой деятельности Карина Пульсар. Но по-настоящему насторожили статьи про Лаохана. Жена и дети успешного археолога погибли в Авиакатастрофе. Лаохан открыл миру Атлантиду. Какие секреты раскроет на Марсе Лаохан? Рисмонда интересовалась археологом не меньше Карины. Девушка почувствовала себя глупой и обманутой. Блондинка так легко грозилась убить Марселя. словно была уверена в своей безнаказанности. Только сейчас Карина начала осознавать всю серьёзность дела, в которое ввязалась. Миссия, казавшаяся скучным приключением, теперь обретала привкус опасности. Но Карину больше пугали не прощальные слова Росмонды, а неизвестность. В коротком путешествии Карину окружали люди, знающие о её миссии больше, чем она сама. О чего ожидать после прибытия на Марс, однозначно, как и сказала Расмонда, ничего хорошего. Ей отчаянно захотелось развернуть лайнер и улететь домой. Но сиюминутная слабость заставила голос разума зазвучать громче. Ты дала согласие, скрыла от деда важные факты, и теперь назад пути нет. Дыхательная гимнастика привычно помогла вернуть самообладание. На всякий случай Карина положила под язык быстро растворимые успокоительные пелюли. К моменту, когда электронный голос назвал номер ее каюты и пригласил пройти к посадочной капсуле, она дышала спокойно, а тревожные мысли отступили.